глава 9 Тайные вечера Клим выкурил папиросу и зашагал к входу для прислуги. Теперь он не плутал по лестницам и переходам, а двигался вполне уверенно. Дойдя до уже знакомого места, Ардашев надавил на стеновой выступ, и деревянная панель отъехала почти бесшумно. Он поднялся по лестнице в потайонную комнату. He заглянул в смотровое окошко. Лампа светила так тускло, что разглядеть сверху все лица сидящих за столом людей не удавалось. Зато доносились их приглушённые голоса. Два из них ему были знакомы. Они принадлежали лорду Аткинсону и банкиру Раймеру. За уже знакомым столом, накрытым теперь зелёной скатертью, собрались девять человек. В середине стола на деревянной подставке виднёлся странный стеклянный шар, наполненный водой и наполовину выкрашенный в чёрный цвет. Рядом с ним горели три свечи и лежал какой-то фолиант, похожий на Библию. Напротив, на ковре, опустившись на одно колено, стоял человек с завязанными глазами. Вокруг его шеи был обвязан красный шнур. Прямо перед ним по правую руку стоял лорд Аткинсон с деревянным посохом, а по левую один из его гостей, обнажённый шпагой. "Сын земной, заклинаю тебя именем бесконечного круга творений человеческих, поведай мне, с какой целью ты предстал перед моими братьями?" спросил лорд — Я хочу достичь мудрости, познать тайны природы, изучить искусство, быть достойным Господа моего, служить братству и добродетели людской. — В каком случае ты помилован? Я дарю тебе жизнь. Теперь разум твой воспарит над телом, а дух будет безграничен. Приказываю освободить тебя. Кандидату развязали руки, сняли красный шнур с шеи и повязку с глаз. Клянусь и присягаю братству и вам, высокочтимому мастеру, что буду существовать в страхе Божьем, хранить тайну и не иметь тайны от священного братства, жить ради Творца, служить Ему умом и сердцем. В случае нарушения клятвы да постигнет меня кара Божья, и пусть свалится на голову мою кара Ордена и Всевышнего. Поклянись на Библии. Клянусь. положив руку на фолиант, выговорил Неофит. «Браток тварей, проведите кандидата к столу. Он принят в братство». Дождавшись, когда все рассядутся, мастер сел в центральное кресло и сказал. «А теперь перейдем к обсуждению текущих дел. Первый и самый основной вопрос. Пропажи девяносто пяти тысяч фунтов стерлингов». — Мы либо отыщем деньги, либо нам придется собирать эту гигантскую сумму, поступившую от брата Агриона. — В связи с этим я хотел бы узнать, что известно о поездке брата Гермеса в Бодмин. — Там куплен участок. Он расположен на месте заброшенного золотого прииска в Бодмин-Муре, в вересковой пустоши на северо-востоке Корнуола, — ответил кто-то. — Во что он обошелся? — Я. «Пять тысяч фунтов. На кого купщи? Нам пока это неизвестно. В таком случае надо было получить нотариальную доверенность от вдовы на представление ее интересов и потом отправиться в Корновол, чтобы выяснить владельца». «Кого пошлем?» — осведомился брат Агрион. «Брат Абиф поедет», — изрек мастер. «Когда мне отправляться?» После окончания охоты переговорите с вдовой, и как только оформите доверенность, сразу поезжайте в Бодмин. Хорошо, высокочтимый мастер. Выходит, осталось девяносто пять тысяч фунтов? — спросил кто-то. Похоже. А если он держал деньги в своем сейфе? Помощник брата Гермеса уверяет, что там были только рабочие блокноты. Но так ли это, неизвестно. «А что говорит вдова?» — вновь осведомился неузнаваемый участник беседы. «Она клянется, что ни о каких суммах не слыхала», — пояснил высокочтимый мастер. «А ее кузен?» «Ни сном, ни духом», — ответил брат Агрион. «Если мы не можем найти деньги, значит, надо искать того, кто их украл. Он нам все расскажет», — выговорил мастер. А если кражи на самом деле не было, и вдова с Эшби затеяли инсценировку с сейфом в день похорон, чтобы провести нас? — усомнился кто-то. — Не исключено. — Даже если это так, то потратить всю сумму за столь короткий срок они еще не успели. Стало быть, девяносто пять тысяч где-то спрятаны, — предположил брат Агрион. — А что, если брат Гермес положил их на счет? прозвучал чей-то голос. Все свои сбережения он держал в моём банке. У него осталось лишь 11 фунтов. Хм, не густо. Это неудивительно. Молодая жёнушка заставляла тратиться, ему вечно не хватало денег. Да, но если другие банки, он мог хранить их там. В таком случае банковский клерк любого другого банка должен был уведомить вдову как наследницу о состоянии счёта покойного. Но, как мы с вами выяснили, с ней до сих пор никто не связывался, пояснил брат Греон и добавила. Досточтимы, братия. Если меня обвинят в растрате, не смываемое пятно ляжет и на весь орден. Брат Греон, успокойтесь. Твердым голосом вымолвил мастер. «Все останется в тайне. Брата Гермеса нет, а нам, вот что бы то ни стало, необходимо добраться до девяносто пяти тысяч фунтов и двух заветных формул, тех самых, о которых он нам говорил. Они перевернут мир, и сто тысяч фунтов покажутся песчинкой по сравнению с теми богатствами, которыми мы овладеем». Вот тогда мы сможем управлять Британией, а значит, миром, потому что мы наследники мудрости всего человечества. Будь наше братство был тернист и ухабист. Мы начали с материи и перешли к духу. Мы познали, что материальный мир есть отражение мира духовного, и только теперь настанет час нашего земного господства. Орден ждал этого десятки лет. На где искать формулы, высокочтимый мастер? Если даже помощник брата Гермеса ничего о них не знает, осведомился кто-то. И я думаю, что вор вскрыл сейф на похоронах именно из-за них. Это самая вероятная гипотеза. Мы должны назначить человека, который займётся не только поиском денег, но и отыщет формулы брата Гермеса. — Раз уж брат Абиф получит доверенность от вдовы, то пусть он и занимается остальными поисками. К тому же он самая подходящая кандидатура, учитывая его прошлое расследование в Коронерском суде. — Полностью поддерживаю, — согласился мастер. — Я опольщен вашим доверием, братья. Склонив голову, выговорил Абиф. — Не стоит забывать, что свое собственное расследование ведет русский студент. Он слишком мал от. Проронил кто-то. Я бы не стал его недооценивать. Он догадался сделать фотографические снимки кабинета брата Гермеса в день, когда очистили сейф ещё до появления инспектора. В кадр попала запанка, обранённый кем-то на ковёр перед тем, как вдова обнаружила вскрытый сейф. Мы с братом Игреоном видели эту фотографию. Возможно рано или поздно она и приведёт нас к деньгам и формулам. Это поможет лишь при одном условии, и при каком же, брат Ксенофон? Если среди нас нету убийцы брата Гермеса. За столом повисла гнетущая тишина, и было слышно, как в керосиновой лампе потрескивает фитиль. Ты сказал страшные слова, брат Ксенофон. «Усомнившись в чистоте помыслов братства», — провещал мастер. «А ведь ты постиг двадцать два правила развития воли. Как ты мог?» «На ведь сомнение движения к истине. Разве не этому учил нас Геликонус?» — ответствовал тот. «Не стоит забывать, что брат Гермес нарушил главное правило братства и свою клятву — не иметь тайна Тордина». Он скрыл намерение посетить Америку. Мы до сих пор не знаем, для чего он хотел попасть в Нью-Йорк. Само провидение наказало его за этот грех. А как вы можете объяснить наличие искусственной розы в руке покойного под Темзой и в его сейфе? Ардашев приник к окну, чтобы лучше разобрать ответ, и в этот момент предательски скрипнула половица. Присутствующие подняли головы. "Бладший брат", выговорил мастер. "А ты хорошо проверил входные двери и убедился в том, что мы защищены от вторжения профанов?" "А да, высокочтимый мастер, они заперты. А слуховой балкон закрыт. Я не подумал о нём. Так, пойди и удостоверся". "Сею минуту", выговорил один из сидящих за столом и поднялся. Клин тотчас спустился вниз и оказался на лестнице. Нажимать на выступ, чтобы панель встала на место, означало окончательно выдать себя, и он скорым шагом миновал коридор, переход, ещё один коридор и наконец оказался в безопасности. Теперь его уже не могли настигнуть. Когда он вышел карком второго этажа, ему навстречу шествовала миссис Пирсон. "Ну я совсем заблудилась. Продипетала вдова: "Не могу найти свою комнату. Вы мне не поможете? Тут была лестница, но я её потеряла. Меня поселили в третьей комнате от неё?" "Я помогу вам. Идите за мной, мадам. К чему эти условности? Наедине зовите меня по имени, Вивиан. И вообще, предлагаю перейти на ты, ведь мы, вероятно, почти ровесники". С большим удовольствием: "Вивиан. Блубном Соклим. Я живу в первой комнате. Она находится в другом конце зала. Как и твоя? Благодарю тебя, добрый рыцарь, а то я совсем уж отчаялась. Мы на месте. Прошу, приятного отдыха. А не кажется ли тебе, что ты не выполнил моего желания, когда мы сидели на скамейке? Помнишь? Я вновь настаиваю на поцелуе. Не могу отказать красавице. Тогда хватит болтать, прошептала миссис Персон, а то нас заметят. Заходи. Тихо скрипнули дверные петли, и ключ, вставленный изнутри в замочную скважину, сделал два оборота.